Встреча Романа Ингваревича и Всеволода Юрьевича у Коломны. Подойдя к колонне к трехтысячной войско князя Романа Ингваревича остановилась. Князь Роман получил вести, что сюда же движется многочисленное Владимирское воинство. Роман Ингваревич вместе с тремя десятками всадников спешно двинулся навстречу Владимирской рати и под вечер столкнулся с разъездами, которые проводили его к князьям Всеволоду и Владимиру юрьевичем. Приветствую тебя, родич, — произнес князь Владимир Юрьевич Московский. — Знаю о беде вас, постигшей, но радуйтесь, мы идем к вам на помощь с многочисленным воинством. — Родичи, — ответил князь Роман Ингваревич, спрыгивая с коня, — Рязань пала или вот-вот падет, мы уже не сможем помочь ей, но в наших силах спасти Русь, чтобы кровь тех, кто бился на реке Воронеж, и кровь моего дяди и его людей, защищающих Рязань, не была пролита напрасно. Если вся Русь объединится, то мы сможем выстоять супротив монгольской армии». Князь Всеволод Юрьевич, также спрыгнув с коня, картинно подошел и обнял князя Романа. Потом все запомнят, как я радушно принял младушного родича, и, успокоив его, Двинулся и разбил воинство поганых. «Родич, кровь, пролитая вами, не будет напрасной. Когда мы одолеем монгольское воинство, то вместе помянем павших. Роман Ангваревич, ты пойдешь с нами, мы одержим победу и вернем Рязань». «Рязань не вернуть. Если хотим сохранить Русь, то надо собирать силы всех князей. Сколько с тобой воинов, князь Всеволод?» «Двадцать тысяч. Сорок тысяч». Нас было на реке Воронеж почти сорок тысяч, и мы бились бесстрашно. Но потом наши руки уже не могли поднимать оружие, а враги не отступали. Монголы — непростые степняки, им неведомы ни страх, ни жалость. Чтобы мы отошли, мой брат Олег со своим полком встал, супротив них, и пал в сражении. Роман Итгваревич, твои слова вызывают у меня слезы торжественно произнес князь Севолод Юрьевич. Князь Севолод представил, как он выглядит со стороны в прекрасных доспехах, которые блистают в свете факелов, несмотря на темноту. Он, словно старший брат, утешает своего дальнего родича. Об этом потом пишут в летописях, об этом потом слагают песни. Со мной стоит отборное воинство. Все войны в расцвете сил и прекрасно вооружены. Даже если монголов... Чуть больше, чем есть у нас, победа все равно у меня в руках. Я освобожу Рязань, и там сядет мой брат Владимир. Слава во мне будет греметь по всей Руси. Меня назовут Всеволод Отважный, победитель монголов. Родич, врагам нет числа. Это не просто коневоды, это люди, которые не знают страха. Они в бою погибали, но не бежали. Они могут отступить, но не могут побежать. Это лучшие всадники в мире. Коли не хочешь положить здесь свою рать, то надо отойти ждать помощи со всех концов Руси. Пришедшая беда уже не является бедой Рязани. Это беда всех потомков Рюрика. Воевода Еремей Глебович слушал слова князя Романа и понимал, что самые его страшные подозрения начинают оправдываться. Видимо, монголов и вправду очень много а значит, идти с ними на бой в открытом поле — самоубийство. А князь Севолод юрич до сих пор даже не отправил лазутчиков, чтобы узнать, какие силы противостоят на самом деле Владимирской рате, и не позволил сделать это ему, сказав, что в этом нет нужды, и он знает численность противников. Князь Владимир Юрьевич, младший брат Всеволода, тоже спешился и подошел к князю Роману Ингваревичу. «Когда я сяду в Рязани...» Ты, князь Роман Ингваревич, увидишь, что нет нужды собирать большую силу там, где может хватить и малый. Степняки — отважные воители, но ты, видно, не знаешь, насколько доблестны ратники Владимирских земель. Мы тоже так думали о наших войнах и были правы, они стояли насмерть. Но разве может рубаха защитить от удара сабли? Владимир, я бился против монголов и говорю тебе и всем вам. Сила их огромна, и только если соберется вся Русь, можно выйти в поле и дать бой. Всеволоду Юрьевичу начинал надоедать такой разговор. Он уже видел себя победителем и представлял, как и Владимир к отцу приходит радостная весть о его победе. Отец ничего не скажет, он просто кивнет, так как за такое он не хвалит. Зачем хвалить за то, что его сын и так обязан сделать?» Но потом, наедине, он крепко его обнимет и скажет, «Ты станешь настоящим великим князем в свое время. Ты будешь, как и я, как и дед, великим. Коли твой дух сломлен, то можешь спешить со своими людьми к моему отцу под защиту стен Владимира. Коли ты, словно заяц, хочешь бежать, то тебе нет среди нас места». «Нет. Коломна — мой удел. Там находятся люди» за которых я отвечу перед Господом. Мой брат принял смерть, чтобы мы отошли. Я хотел насмерть стать со своими людьми, а вам даровать возможность, собрав рать всей Руси, спасти Отечество. Я не боюсь смерти. Тогда ты разделишь с нами победу, родич, и твое имя будут воспевать в веках, торжественно произнес князь Владимир. Ты храбрый воин, князь Роман, и мне будет за честь... «Поставить твое войско на моем крыле. Я буду командовать правым крылом вместе с до Филиппом. Ты станешь рядом со мной?» «Я не стану. Я лягу там, где мы вступим в бой», — с нескрываемой скорбью и болью ответил князь Роман Ингваревич.